Петя лежал на диване в оливковый рубчик и рассматривал на стене фотографии незнакомых ему женщин, мужчин, дедушек и бабушек. Это было как кино, многосерийное. Даже лучше, чем кино. Баба Роза рассказывала ему на ночь, кто эти люди, и Петя, не запоминая, быстро засыпал. В памяти остался только прадед Герш, прабабка Либа и умершая во младенчестве родная сестра Бабы Розы Стефания, крошечная девочка в кружевном платьице, которая смотрела на него с середины стены. За спиной Стефании кто-то прятался, она едва научилась сидеть и, видимо, ее поддерживали руки отца. Но смотрела малышка уже строго и даже сурово. Пете нравились фотографии Бабы Розы в молодости в накрахмаленном белом переднике поверх форменного платья с огромным бантом на длинной косе. Баба Роза, оказывается, умела смеяться. У нее была красивая улыбка. На всех фотографиях она выглядела веселой и счастливой. Петя не верил, что эта девушка на лыжах, на катке, в театральной инсценировке — его Баба Роза. «Такого не может быть», Бабушка никогда не улыбается и уж тем более не смеется. А представить ее на лыжах вообще невозможно. Но Петя слушал рассказы Бабы Розы и не верил, что у его прабабки, матери Розы Герасимовны, был прекрасный оперный голос, который пропал после смерти младшей дочери и больше никогда не вернулся. Что сама Баба Роза мечтала стать актрисой. Когда Петя жил с Розой Герасимовной, Он думал, что она его любимая бабушка. Когда оставался с бабой Дусей, то считал любимой ее. Только однажды он с лукавил по-детски, наивно, и сильно за это поплатился. Баба Роза заболела, запустила простуду, довела себя до пневмонии, и ее положили в больницу. Петя вынужден был уехать к бабе Дусе в деревню вне графика, поскольку та наотрез отказалась приезжать в город и жить у сватии. «У меня для тебя сюрприз!» — радовалась баба Дуся. Петя думал, что его ждёт самокат или игрушка, а сюрпризом оказался здоровенный пёс, сидящий в загоне на привязи. «Вот охранника себе завела!» Баба Дуся бросила псу кость, тот кинулся к забору и на лету поймал лакомство. Пете показалось, что эта псина летит на него — «Сейчас прорвёт сетку и загрызёт». Он тогда описался от страха. «Ну ты совсем!» — расстроилась баба Дуся. «Я ж как лучше хотела». Петя затаил обиду. Бабуля его не успокоила, а пошла наливать псу воду. «Ну, как ты здесь? Хорошо время провёл?» С энтузиазмом спросила его баба Роза, приехав после больницы забирать внука. «Плохо», — ответил Петя. «Почему?» — Роза Герасимовна совсем не ожидала, что внук так ответит. Не ожидала этого и Евдокия Степановна. «Баба Дуся храпит очень. Мне было страшно спать». Петя был отправлен гулять на улицу, но ну и там было слышно, как баба Дуся кричит, что это Роза настроила внука против нее. Что он стал таким же заносчивым, неблагодарным, ну, точно влияние Розы. И это ему не так». «И то не эдак, носом воротит, как будто баба Дуси ему не бабушка, а прислуга какая-то». Роза Герасимовна отвечала хоть и сдержанно, но тоже за словом в карман не лезла. Евдокия Степановна доругалась до того, что сватья специально все подстроила, и свою болезнь, и чтобы внук ее бабу Дусю не любил. И в разрыве детей, по словам бабы Дуси, тоже оказалась виновата Роза Герасимовна» которая сразу не взлюбила Светочку и изводила ее своими придирками. Да и в том, что Сережа оказался таким плохим мужем, само собой, виновата была Баба Роза. «Бабуля, ты только больше не болей, ладно?» — попросил Петя, когда они ехали в электричке в город. Баба Роза сосредоточенно смотрела в окно и только иногда прикладывала платок к глазам. Петя погладил бабушку по руке, Но она отстранилась. «Ты меня очень разочаровал. Почти так же, как твой отец», сказала строго Роза Герасимовна. Петя уже и сам был не рад, что обидел бабу Дусю. Ведь не хотел же, чтобы так получилось. Не думал, что так все обернется. Надо сначала думать, а потом говорить. А еще лучше промолчи. За умного сойдешь. «Я что, дурак?» Петя, не выдержав, заплакал. Дурак, раз язык повернулся такое про бабу Дусю сказать. Баба Роза не кинулась его успокаивать. Я больше не буду, промямлил Петя. Я не требую меня или бабу Дусю любить. Я требую уважения. И хамство не потерплю. Ты меня понял? Понял. Ты только больше не болей. Петя вдруг представил себе, что из-за него баба Роза может опять попасть в больницу. «Постараюсь», — пообещала баба Роза, и обещание свое сдержала. Она не болела, даже не кашляла. И на давление не жаловалась, и ноги у нее не крутило. Баба Дуся, когда встречалась со сватьей, все никак не могла успокоиться. «Какие такие волшебные таблетки Роза пьет, что ее ни одна хворь не берет?» И просила поделиться секретом. «Да если дорогие, то ничего, я куплю». «Только скажи, что ты пьешь, как препарат называется», — умоляла сватю Евдокия Степановна. «Ничего не пью», — отвечала Роза Герасимовна. «Валерьянку вон завариваю, да лимон с солью ем от давления. Вот и весь секрет». Но Евдокия Степановна, конечно же, не верила ни единому слову. «Это еврейское что-то?» — допытывалась она. «При здесь евреи?» — Роза Герасимовна всплескивала руками. «А при том...» упиралась Евдокия Степановна, при том, что у евреев всегда много денег, и они долго живут. «Ну кто вам такую глупость вбил в голову?» Роза Герасимовна положила себе не болеть. Так и говорила, положила себе. Положила себе не жаловаться, не пугать Петечку, жить, ходить, растить внука. Положила и делала. Раз больше до Пети никому и дела нет». Сергей женился и родил дочку, а потом еще одну. Погодки. И хоть новая жена Марина была совсем не против Пети и не возражала против его присутствия в доме, бабушки встали единым фронтом. Ни баба Роза, ни баба Дуся Марину не приняли и категорически запретили Сергею встречаться с сыном у неё, то есть в новой семье. У Пети есть родная мать, строго сказала сыну Роза Герасимовна. «Так там и без Пети забот хватает. Зачем ей лишний род?» — поддержала сватью Евдокия Степановна. Сергей не спорил. Наверное, ему было так даже удобнее. А Марина не настаивала. Действительно, своих проблем хватало. Тут баба Дуся попала в точку. Петя старался расти терпимым и терпеливым мальчиком. Он был ровным, Баба Роза называла это сдержанностью. Даже если его что-то удивляло, он держал эмоции при себе. Баба Роза научила его не спорить с женщинами, не возражать им, открывать перед ними дверь, пропуская вперед, носить тяжелые сумки, дарить цветы, делать комплименты и никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволять женщине плакать. Поэтому, когда Ксюша предложила ему жить с ней и с ее мамой, переживая приезды тети Любы, Петя с легкостью согласился. Жить с женщинами он привык.